Глава одиннадцатая «И что же Стрелецкий никак от нас не отвяжется?» Тяжело вздохнул Дима, и я был с ним вполне согласен. Вот так проводить проверки в поездах дальнего следования, где вполне могут проезжать и дворяне, не самая простая задача для какого-то там районного отделения жандармов. Кому-то очень пришлось неслабо попотеть, чтобы их сюда вообще пустили. Значит, крыша гномика явно подтекает. Что, впрочем, неудивительно, ведь за прикрытие нелегального божества Стрелецкий ждет даже не опала, а полноценное истребление. Тем более, что даже не считая Луверта, одного только владения той лечебницей с сюрпризом уже достаточно для уничтожения. Никому не понравится перспектива однажды быть случайно пойманным и пущенным на подпитку кристаллов, а учитывая, что одаренных больше всего дворян, просто так это замять не получится. А следовательно что? Дать мне возможность доложить куда следует Стрелецкие точно не планируют. «Жди здесь, а я пока проверю снаружи». Передал я управление телом Диме и готовься, в случае чего, сваливать отсюда. Вступать в прямой конфликт прямо здесь мне решительно не хотелось, ведь жандармы сейчас были в своем праве. В библиотеке я мельком успел пробежаться по местному законодательству, и оно сейчас было не в нашу пользу. Хотя бы в этом мир ничуть не изменился. Задержать меня могли на срок до трех часов, да и то, это если удастся доказать свою личность. Простолюдина, ровно как и неопознанного аристократа, еще и без документов, могли его вовсе мариновать до трех суток. При этом сопротивляться задержанию я формально не имел никакого права. Даже будь ситуация иной, и меня задерживали ошибочно, а позже отпустили, за сопротивление можно было получить две недели отсидки, а то и больше. Глупость та еще, но такова бюрократия. Впрочем, обычно срок задержания исправно работал, ведь по истечению положенного времени задержанный был в своем праве уйти своими силами. И если обычному человеку это вряд ли могло чем-то помочь, то вот одаренный вполне мог и разрушить участок, так сказать, чтоб неповадно было. И как бы не хотелось разок провернуть такое личное, сейчас явно был не тот случай. Трое уже известных мне мастеров, проверяющих ближайшее купе, Наверняка решат меня прикончить, как только, так сразу. И обязательно потом выставят все так, что это не мы напали, это на нас напали. Классика. Мне же после такого, как я отобьюсь, будет даже не доказать, что я не при делах, а настраивать против себя ближайшее отделение, а то и кого серьезнее, мне не очень-то хочется. Всех все равно не перебить, да и я хоть и демон, но не палач. В общем, пришлось усиленно думать, как отделаться от проверяющих тихо и мирно. Осложнялось все тем, что на этот раз они внимательно следили друг за другом и держались рядом, проверяя документы сразу втроем. Явно на случай, если кого-то из них возьмут под контроль. Быстро освоились, хвалю. Особых вариантов в этой ситуации было немного так что пришлось подойти к решению проблемы творчески и, как говорится, с душой. Первой же мыслью, что можно сделать, не привлекая внимания к себе, я определил ближайшее будущее этих жандармов, и было оно очень и очень темным. Хе -хе. Пожалуй, стоит пояснить, что уровень развития мага напрямую влиял на множество процессов в его теле начиная с возможности дольше сохранять концентрацию и не спать, заканчивая замедлением старения и даже возвращением внешней молодости. Но речь сейчас все же немного о другом. Пищеварительная система тоже менялась под воздействием манны, так что сильно одаренные могли, культурно выражаясь, очень долго игнорировать естественные потребности организма. Но у всего был предел, и я вполне мог этот самый предел максимально приблизить. Захватив ближайшего ко мне мастера, бритоголового детину, по два метра ростом, я начал проводить внутренние манипуляции с манной. На этот раз его весьма высокий уровень развития явно не был для него плюсом. «Мужики, без обид, дальше сами». Выпучив глаза, запыхтел жандарм, когда я ему вернул контроль над телом. — Мне тут в кустике срочно. — А я тебе говорил, Миха, меньше жрать надо, — хохотнул один из оставшихся в строю и добавил. — Штаны смотри по дороге, не потеряй. — Очень смешно, — огрызнулся бретоголовый, стремительно покидая вагон. Я же тем временем подготавливал к забегу третьего. «Слух, Коля, я тут тоже того!» Просипел очередной бедолага, бросившись в погоню за первым. «Сам справишься пока, я скоро!» «Да они там что!» На пару мгновений замолк второй, еще не зная, что его ждет дальше. «Охренели совсем! Ух. Ох...» Мне же оставалось только вернуться в тело. На ближайшие пару часов проблема решена, а там мы будем уже далеко. «Жестоко!» — хохотнул Дима, когда я передал ему часть памяти. «Но справедливо!» «Еще как!» — оскалился я. «Да и весело, что уж там!» «Согласен!» — ухмыльнулся парень. «Надо будет тоже научиться так делать!» «Обязательно! Но не сейчас!» — зевая кивнул я. «Ладно, продолжаем не привлекать внимания и ждем прибытия!» Перекинувшись еще парой фраз, я решил все же немного поспать, ведь даже несмотря на свою сильную душу и наличие средоточия, отдых мне все еще был необходим, так как сейчас сознание в основном было завязано на физическое тело. Правда, совсем уж погружаться в сон я не стал, и пусть и без особого энтузиазма, но продолжал следить за окружением. А потому заметил, как вылетевший на разведку Дима внезапно вернулся и аккуратно перехватил управление. Мне даже интересно стало, что он задумал, так что я не подал вида, что сплю. Парень же тем временем в темпе, хоть и не бегом, направился к одному из туалетов. Стоит отметить, что в нашем вагоне поезда этот самый туалет был далеко не так прост. А именно, он был огромен, занимая до четверти пространства, а внутри напоминая произведение искусства. Фрески там всякие, львиные головы и прочая мишура, что так нравится аристократам. Так вот, дверь туда сейчас была закрыта, а замок горел красным цветом. Занято. Но мало того, магическое зрение показало, что помимо этого был применен какой-то дар, наглухо скрепляющий поверхности двери с вагоном. «Очень интересно, это кто ж там такой стеснительный?» «Подозрительно». Разумеется, Диму подобным было не остановить, и, применив дар давления, он без особых проблем открыл дверь силой. А там — картинным маслом. Какой-то жирный урод пристают к девушке, и вот уже почти. Но нет, и оба оборачиваются на незваного гостя. Так, не понял, а давно ли это мой сожитель заделался в герои? Впрочем, интересно, как он поступит. бугай явно не так просто одним только рвением его не завалить. Семь мощных ядер. Пять даров и уровень силы почти как у мастера. Без обид к Диме, но для него этот тип пока не по размеру. Насчет размера, кстати, тоже было что сказать. И нет, не того, который снизу. Сам насильник явно был примерно ровесник моему сожителю, но при этом выше на голову и в плечах настолько широкий, что его фигура это практически квадрат. «Да он на дворфа похож больше, чем настоящие дворфы!» «Вулканов!» — рычит детина презрительно отмахиваясь. «Ты чё, не видишь, занято здесь? Как ты вообще вошёл с Крочь, свалил пока я добрый!» Дима ничего не ответил, только прикрыл дверь и холодно посмотрел на своего знакомого. Тому такое развитие событий явно не понравилось. «Вулканов, ты ничего не попутал!» Оставив свою жертву, подошел к моему сожителю и положил ему руку на плечо. «Надо было свалить, пока была возможность!» Бугай уже замахнулся, собираясь обрушить свою ковалду в лицо Диме. Но тот даже не шелохнулся. Только что из силы запитал второе ядро, даже позаимствовав у меня немного проклятой энергии. Но с пацана сработал, как натуральный клевец. Сразу после удара послышался хруст, а затем и болезненный вопль. Мгновение и вся напускная агрессия мясной туши сменяется на паническую ярость в совокупности с крайней степенью удивления. Детин оказался не так глупый и вместо того, чтобы повторить удар, начал подготовку заклинания. Но и Дима тоже не стоял без дела. Шикнув квадрату в лицо струей пепла, пацан тут же сбил ему всю концентрацию, а после без промедления достал средоточие и с размаха впечатал противнику в лицо. — Молодец! Герой! — хохотнул я, отчего Дима едва заметно вздрогнул. Дикина тем временем смачно упал на пол, став из квадратного блиновидным. — И что дальше делать будем? — Об этом я как-то не подумал. — Натянуто улыбнулся Дима. — Может, давай лучше ты? — Не, — ухмыльнулся я. — Мы в ответе за тех, кого приручили, так что разбираться тебе, а мне и без того тебя прикрывать. — В смысле? — Не понял парень. — От кого? Я же просто вылетел из тела и показал ему, как сюда направляется один из местных охранников. Не тех, которые стрелецкие, а обычные. Так что, можно сказать, пришли мы сюда немного зря. Вряд ли бы этот бугай решил идти на конфликт с охраной. Вот только, вопреки ожиданиям, спешащий сюда мужик не просто не стал заходить внутрь, но и наоборот, начал охранять дверь. «Ля ты, крыса!» — протянул я, смотря на хитрую морду. «Не, иди, на этот раз ты правильно сделал!» Пауза затягивалась, и девчонка уже начала смотреть на нас с подозрением, так что я поспешил поторопиться о горе героя. «Давай, не стой, момент уходит!» — гаркнул я. «А я пока этого отгоню куда-нибудь!» «Сказано, сделано!» Охранник был послабее Стрелецких, всего-то подмастерье, так что с захватом проблем не возникло. И как удобно, динамики у выхода как раз прошипели, остановка какой-то там километр. Так что я тут же вышел наружу, не привлекая внимания. Входить на этой остановке было некому, ровно как и выходить, так что пропажу охранника никто не заметил». Я же отпустил его только, когда поезд уже достаточно отъехал от перрона. Ничего, пусть проветрится, подумает о своем поведении. Вернувшись обратно в тело, я усмехнулся. Девчонка к этому времени уже немного пришла в себя, и теперь вовсю капала на мозг Диме. Они, как оказалось, были вполне знакомы, и в прошлую встречу пацаны близко не был таким сильным. Вот ее и интересовало в первую очередь, а как так получилось? Женщина, что сказать? Сама девчонка, к слову, была вполне себе хороша. Милая, личика, чуть строгий взгляд, ладная фигурка. С одной стороны, взгляд не особо цеплялся за что-то конкретное. С другой, в целом, картина складывалась более чем приятная. Важнее то что нам сейчас лучше вернуться к себе или хотя бы выйти отсюда. Жестко оборвал все расспросы Дима. Не хочу проверять, что будет, если нас в таком виде застанет охрана. А разве нам что-то будет? Чуть наклонив голову, задумчиво протянула девушка. — Это ведь Ваня виноват, очевидно же. — Ага, еще как, — хмыкнул парень. И я был с ним согласен. Очевидно, что побитым тут лежит Жилин. А на тебе, к счастью, пока не царапины. — А платье? Не унималась девушка, показывая аппетитные ножки через внеплановый вырез. — Этот урод ведь уже почти. — Знаешь, Дим, решил вставить я свое слово. Тебе не кажется, что мы сейчас скорее этого квадрата спасли, а не наоборот? — Что-то слишком уж она спокойная, как для жертвы. «Скорее всего, да», — хмыкнул Дима. «Не удивлюсь, если в крайнем случае она уже была готова использовать один из даров, что при прямом контакте было бы особенно эффективно. Правда, Жилин тоже не дурак, и я очень сомневаюсь, что это бы так просто сработало. А она сейчас просто себя утешает, что все было не так и плохо». «Ну, может быть, ты и прав. Не стал спорить я». «За свою жизнь я, если что, и понял, так это то, что не нужно даже пытаться понять, что происходит в голове у женщины». «Так, Лена, заканчивай», — гаркнул Дима, и, как ни странно, это сработало. «Растет, пацан». «Приводи себя в порядок, желательно быстро, и уходим отсюда. Против Жилина у нас ничего нет, а ты сама знаешь, с ним без доказательств бодаться бесполезно». Припечатал я его хорошо, но этот Боров живучий, времени у нас не так много. Добивать его окончательно я не собираюсь, так и помереть может, по нему уж непонятно, что выдержит, а что нет. — Ладно, ладно, ладно, — сдалась девчонка, бросившись к умывальнику. — Сейчас все будет, ты, главное, не волнуйся. — Наконец-то, — выдохнул Дима. — Вот с этого и нужно было начать. — Да, да, как скажешь. Отмахнулась Лена, собирая остатки платья и проводя какие-то манипуляции с Даром. Не стой над душой, а, а после чуть тише добавила. И не пялься. Да я как бы и так уже все видел, хмыкнул мой сожитель. Как тут не смотреть, когда передо мной такая красота. Сдернула носик девушка. Мужики, все-то вы одним местом думаете. «Уж поверь, если бы я одним местом думал, то продолжил бы начато этим Боровым, а потом просто сказал, что это все сделал он. Не остался в долгу Дима. А я сейчас просто смотрю и ничего такого в этом не вижу». «Дурак!» — так девчонка, продолжая приводить себя в более порядочный вид. Стараясь не смотреть Диме в глаза, она скрепила все разрывы на платье, а затем скрыла швы и лишние закладки. Получилось очень убедительно, как будто ничего и не было. Затем быстро умылась, стирая смазанную помаду и чуть потекшую тушь, после чего повернулась до нельзя довольным видом. — Ну как тебе? — блеснула она улыбкой, сделав какое-то подобие к Никсина. — Свежая невинно, да? — Ты-то, — ухмыльнулся Дима. — Ну, возможно, и так. — Очень смешно. Буркнула Лена, легонько ударив парня в плечо кулачком. «Вообще-то да, и спасибо за помощь. Надеюсь, у тебя из-за этого не будет проблем». Неловко посмотрев Диме в глаза, она натянуто улыбнулась. «Хотя кого я обманываю, конечно, будут. Но вот зачем ты полез, а? Теперь же от тебя не отстанут». «Где пристанут, там и полягут», — усмехнулся Дима, с чем я был полностью согласен так что не волнуйся по пустякам и пошли отсюда. Сейчас, — протянула Лена, задорно ухмыляясь, — один момент. То, что было дальше, можно описать как омлет в крутую из кабанюша. Лена несколько раз со всего замаха припечатала Ване острым каблучком, лишая его желания подкатывать кому-либо как минимум на ближайшие пару недель. «А вот теперь пошли отсюда!» — хмыкнула девушка, игриво обхватив Диму за руку. «И ведь было у чертовки чем обхватить!» «Ты бы так не провоцировала меня, а то ведь могу и сорваться!» — шепнул ей на ухо парень, а чего-то вздрогнула, густо покраснев. «Пойдем!» Чуть ослабив хватку, потянула она за собой. «У меня и свой!» «И я еду одна, так что, если ты не против, можешь до конца пути побыть у меня, на случай, если этот ублюдок вернется». «Конечно», — легко согласился Дима, — «только вещи заберу». Дальше шли молча, так что я решил высказать свое ценное мнение. Все же часть навыков и напористости явно достались Диме именно от меня что, конечно, не отменяет того факта, что он сам смог этим воспользоваться. «А неплохо для первого раза», — без иронии сказал я. «Я бы примерно так и сделал. Теперь главное — не забудь закрепить результат. Если тебе так, конечно, надо». «Спасибо», — довольно улыбнулся парень. «Да, было неплохо». «Ленка — одна из самых популярных девчонок на курсе, и, пожалуй, среди них самая адекватная. Раньше я бы и заговорить с ней толком не смог, а теперь... Ух!» «Да ух! Тебе еще, конечно, далеко, но настрой хороший!» — хохотнул я. «Можешь развлекаться, мешать не буду. Твоя жизнь — твое тело. Рано или поздно все равно разделимся» так что я через тебя максимум могу завести интрижку. Надеюсь, не надо объяснять, почему так». «Нет, все ясно», — покачал голову Дима. «Моя жизнь и мне разбираться с чем-то серьезным из того, что тебя не касается». «Именно», — довольно кивнул я. «Ладно, продолжай хмурять девчонок, а я пока и правда немного посплю». Дальше я уже особо не слушал, но, кажется, Дима вполне неплохо провел остаток пути. Проснулся я уже по прибытию, когда мы вместе с Леной покидали здание вокзала. На парковке неподалеку ее уже встречал личный водитель, коренастый такой мужик с седыми усами. — Тебя подвезти? — неловко улыбнулась девушка. — Буду рада, но не настаивая. — Конечно, спасибо. — не стал отказываться Дима. Взаимно совсем не против еще немного продлить нашу встречу. Я же тем временем парил неподалеку, осматривая местные достопримечательности. Не сказать, что Вятка так уж сильно отличалась от того же Котельнича, но все же настроение большого города явно прослеживается. Академия, как ни странно, но была достаточно далеко, причем за пределами города. — Это было вполне логично, учитывая, что там обучали магов, которым для тренировок нужно было много пространства. Да и для безопасности это было куда более предпочтительно. В общем, добираться пришлось почти полчаса, и я не мог не отметить, что нам весьма повезло с машиной. Так бы пришлось потратить минимум вдвое больше времени, даже несмотря на регулярно идущий до Академии автобус которым, к слову, редко кто пользовался, в основном из-за удара по репутации. Даже самый нищий аристократ должен себе позволить хотя бы заказать такси. Впрочем, помимо благородных, в Академии хватало и обычных людей. Пусть и были и в явном меньшинстве. Все же, несмотря на случайное проявление даров, у потомственных магов шансов их получить было куда больше да и центральный магический стол по обычно был развит лучше еще раз спасибо дим слегка поклонилась лена одарив пацана теплой улыбкой как нибудь встретимся еще да обязательно ухмыльнулся дима твой номер я запомнил как появится возможность напишу все ты обещал озорну усмехнулась девушка чтоб написал до конца каникул а не то обижусь «Обязательно — Обязательно, — повторил парень. — До встречи. Пока-пока. Попрощавшись, Лена поспешила в сторону женского общежития. Мы же немного задержались у входа. Академия внушала. Особенно на фоне вполне себе обычного города она смотрелась величественно и несколько инородно. Ну что же... Пришло время попробовать немного студенческой жизни на вкус.